Козёл-ленивец. Коза-дереза даёт молоко. Для сыра оно пригодится. Козёл в свои мысли ушёл глубоко. Не хочет упрямо трудиться. Что там, козёл, у тебя на уме? Придумал полезное дело? Буркнул в ответ он, сердитое. «Подумать козлу надоело. Силы на пользу не тратит козёл. Ни для кого не старался. К старому дубу под вечер пришёл. С глупым упрямством бодался».